Глава четвертая. Зря я не хотел. Прогулка получилась интересной и занимательной. Особенно забавно было смотреть на лица моих союзников. Когда вроде бы идешь на верную смерть, все дальше вклиниваясь в стан врага, но при этом слишком интересно, что же будет дальше. Так мы и добрались до деревеньки недалеко от Северодвинска. Освобождать земли родной империи нужно и очень важно. Вот только есть в этом занятии один большой минус. Расходы значительно превышают прибыль. Во время подобных операций много не получить, стремительное наступление не позволяет брать с собой достаточно трофеев. Но я не привык думать только о своей шкуре и действовать там, где я гарантированно получу личную выгоду. Пусть по моим поступкам можно назвать меня алчным и жадным любителем трофеев и гусей но это совсем не так мне не чуждо подумать о других и особенно о стране хотя жертвовать собой на постоянной основе тоже не вариант просто каждую ситуацию нужно решать по своему например если бы я прилетел на самолете в умение какого нибудь богатого аристократа что после вторжения стало опорной базой на мирцев можно было бы нанести куда больше урона а заодно и получить немало трофеев, разумеется. В таком случае моя операция станет выгодной империи и мне. Или же заняться уничтожением путей снабжения. Постепенно отряды иномирцев перестанут получать провизию, оружие, артефакты и пополнения, так что им придется самим отступать к городу. И, разумеется, освободить земли. В общем, заниматься глупостями, как все, скорее всего, я не буду. Хотя и в этом походе все же получил свою выгоду. Не просто так я решил добраться именно до этой деревни и уже оттуда вызвать подкрепление. Здесь мне удалось разместить передвижной командный штаб и провести исчерпывающую разведку местности. Все время, пока мы ожидали подхода имперских войск, Инокентий сидел в стальной будке с миниатюрными окошками и внимательно записывал данные, передаваемые пернатыми разведчиками. Пусть виконты был недоволен тем, что ему пришлось ехать с нами чуть ли не в самое сердце захваченных территорий, но отказаться он все равно не мог. Точнее, он отказался, но кто его станет слушать? Также голуби старательно снимали все окрестности при помощи миниатюрных камер. Вот только электроника здесь работает совсем недолго, и потому камеры приходилось постоянно менять. Благо, запасов с собой взяли достаточно. Теперь мы летим домой с чувством выполненного долга. А мои гвардейцы в штабе создают карту событий на основании полученных данных от разведки, что и где происходит в данный момент, где расположены основные базы врага, склады и все в таком духе. Завтра надо будет отправиться в одно место, где можно неплохо заработать, и заодно нарушить иномирцам логистику. Им и так становится все сложнее с каждым днем в нашем мире. Но надо усложнить их существование еще больше но это завтра сейчас у меня есть еще дело. я хотел чтобы с аукционистами разобрался жора но они отказались попросив имена моего присутствия поэтому прибыв в замок я бы разбегал в душ освежился переоделся и сразу направился к галерее, где меня уже дожидалась целая делегация оценщиков теперь для заключения сделки отправились сразу два представителя высшего руководства компании и целая армия самых разных специалистов. «А вы человек слова, господин Булатов?» Мне протянул руку один из руководителей. Мужчина лет 40, довольно высокий и крепкий, одетый в строгий деловой костюм. Впрочем, его коллега одет так же, но при этом он довольно полный, низкорослый, с проплешиной на голове. «Будто вы в этом сомневались», — улыбнулся, ответив на рукопожатие. «Если честно, в чем-то сомневался», — развел руками здоровяк. «Особенно, когда вы пообещали добыть новые лотты в кратчайшие сроки. Даже раньше, чем мы могли себе представить. И действительно, я даже не думал, что такое возможно». «Ну вот так», — я плечами. «Как-то само добылось». «Это прекрасно», — воскликнул довольный мужчина. «Итак, перейдем к делу или желаете провести церемонию встречи, как полагается?» «Да прошу вас, какие еще церемонии?» «Вы не бедные люди, отведать сочного мяса, а то и попить делькатосного чая можете и у себя», — махнул я рукой и отправился ко входу в галерею. «А в нашем деле больше всего ценится время. Полагаю, всем будет лучше, если мы сразу перейдем к делу». С этими словами я открыл дверь и жестом пригласил остальных войти. Оценщики чуть ли толкаться не начали, желая поскорее приступить к работе и прикоснуться к частичке на мирной истории. «Надо сказать, что частичка у меня в галерее значимая». Редко поступают в продажу такие партии, и это лишь самое дешёвое. «Наш человек!» — тихо проговорил низкорослый. Определенно, кивнул ему коллега. Мы прошли в первый зал, и, не обращая никакого внимания на вздохе оценщиков, я принялся спокойно рассказывать своим гостям о тех или иных экспонатах. На самом деле, они могли и сами все это узнать, ведь около каждого образца лежит бумажка с доступной информацией о предмете. Сколько таких лежит на складе и даже какова предположительная стоимость на аукционе? Да, Жора с Тимофеем изучили сайты на мирского аукциона и потому смогли сами определить цену заранее. Разумеется, что примерную. И она может значительно отличаться от окончательной. «Не могу оценить точно эту картину», указал на небольшое изображение монструозного хвойного дерева, что хватает своими корнями лиственные и отправляет их себе в дупло, то есть пасть. Судя по всему, написана она сравнительно недавно. «Так и есть», — оценщик внимательно изучил полотно. «Не пойму, как это возможно. Тут даже краска еще не просохла. Ее написали меньше месяца назад». «А вот, кстати, ножны», — поспешил я перевести внимание на другой экспонат. «Кто же знал, что Кир будет заставлять художников срочно писать картины на заказ?» «Ладно, я сам попросил его добыть как можно больше картин в кратчайшие сроки». «Нужны», — удивился здоровяк, и подошел ближе. На стене висели десятки ножен, все отделаны золотом, изготовлены из качественной кожи и покрыты как узорами, так и драгоценными камнями. «А где мечи?» «Ну, вот так», — пожал плечами. «Нет мечей, зато нужны вон какие». Мечей, правда, не было. Или я их не нашел в спешке. А то и вовсе кто-то успел забрать себе в суматохе боя. Правда, некоторые я добыл в бою и оружие могло попросту сломаться. А это, кстати говоря, тоже история, и вполне себе туманная, запутанная. «Согласен», — задумчиво кивнул толстяк. «Пусть потом думают, куда делся меч. Я, например, уже задумался». «Для любителей истории есть несколько скульптур», — показал на следующие экспонаты. «На первый взгляд ничего примечательного, просто небольшие статуэтки, и, надо сказать, сделанные не самым искусным мастером». «А это слон?» «Нет, это мужчина в задумчивой позе», — помотал головой, посмотрев на одну из статуэток. «Или слон, да. Тут с какой стороны подойдешь, то и померещится». «Но главное — не это. Вы можете просканировать ее и узнать, что внутри спрятаны золотые монеты и драгоценности». «Вы большой молодец, что не стали их извлекать. Хотя откуда вы узнали, что внутри именно золото?» — задумался здоровяк. Я же вспомнил, что все эти статуэтки сначала разбили и достали оттуда все ценности, а потом спохватились и заставили магов собирать их обратно. Причем попросили Джованни, иначе если бы Людвиг взялся за это дело, статуэтки стали бы слишком красивы. — У нас э, хорошее оборудование! — вспомнил, как кричало это оборудование, ведь склеивало разбитые статуэтки маг за полчаса до появления оценщиков. И оно настолько хорошее, что еще минимум неделю не получит выходных и даже не будет останавливать работу ни на минуту. Хорошо, что оборудование не нужен сон. Ну, ёб я... послышался разочарованный крик вдалеке. А я бы дал ему выходной. Или же просто поспать. Но подслушивать нехорошо. Вот здесь мы выставили копья. Мы прошли в следующий зал, оставив оценщиков позади. Они попросту не успевают за нами, ведь им нужно описать, сфотографировать и отправить все это экспертам из лаборатории для предварительной оценки. Хотя подобные манипуляции скорее формальность. Все и так поняли, что я не пытаюсь кого-то обмануть и выдать местные изделия за продукцию другого мира. Смотрите, как они рассортированы. Стеллаж довольно длинный, и там уместилось немало экземпляров. Всего 30 видов копий. Обычные, укрепленные, красивые, кривые, самодельные, со следами крови, с грязью, поломанные, отремонтированные. «Не смотрите на меня так!» — воскликнул я, остановившись на середине стеллажа. «Это все мой завхоз. Человек очень ответственно подходит к своему делу». «Нет, мы просто удивлены, что кто-то использует наши методы сортировки», — поднял руки Толстяк. «Это очень большая редкость. Обычно люди складывают великие ценности в одну кучу, и нам приходится самим разбираться с этим всем». Мы еще некоторое время гуляли по галерее, и пока оценщики выполняли свою кропотливую работу, Мои гости просто с интересом рассматривали выставленные экспонаты. Картины, ковры, разнообразные статуи. «Дверные ручки», — удивленно проговорил мужчина, указывая на один из стеллажей. «Ну а откуда?» «Ой, у меня и двери есть», — отмахнулся я. «Интересует? Могу показать?» «Полагаю, вы каким-то образом нашли самый настоящий клад? Заброшенный замок в том мире? Или же особняк какого-то важного человека?» «Полагаю, это уже не важно. Как минимум, в том месте теперь больше ничего нет», — улыбнулся я. «А важно то, что наша сделка в силе, и скоро мы с вами получим неплохую прибыль». «В этом можете не сомневаться», — улыбнулся толстяк. «Нам понадобится минимум день на погрузку. Этим займутся наши специалисты, а вот мы с Аркадием», — кивнул он своему коллеге. «Должны отправиться как можно скорее». «И что, даже чай не попьем?» — улыбнулся я. «Господин Булатов, вы же сами знаете, что в нашем деле самый важный ресурс — время», — тяжело вздохнул Аркадий. «Согласен, времени не хватает ни на что», — тоже вздохнул я и пожал улыбчивому толстяку руку, после чего ко мне подошел его коллега. И на этот раз рукопожатие затянулось. С моего лица пропала улыбка, и я стал внимательнее изучать Аркадия взглядом, от чего тот даже смутился. И все-таки с моей стороны было бы некрасиво не провести с вами время. «Как можно не угостить таких дорогих и добрых гостей? И чтобы вы не думали, что я плохой хозяин, вынужден хоть как-то услужить вам». Некоторое время я изучал сдалека, после чего, отпустив его руку, снова улыбнулся. «А у вас плотный график работы. Не получится найти в ближайшие дни пару часов свободного времени?» «Невозможно», — помотал он головой. «Мой график расписан поминутно, и зачастую в нем нет места даже для сна», — развел он руками. Ну и все же постарайтесь. И несмотря на занятость, найдите время обратиться к столичному лекарю. Надеюсь, вы найдете возможность посетить его раньше, чем через четыре дня, говорил я все с той же доброй улыбкой. Ну, был рад нашей встрече». Нет, подождите, остановил меня Аркадий. Вы это сейчас к чему? Да просто так, понимаете, аневризма ⁇ дело такое коварное. И очень быстрое, махнул рукой. «Ну, я понимаю, сам очень занят в последние дни, мне минуты свободного времени». «Что, простите, я правильно вас понял?» Здоровяк так и застыл на месте. Сейчас стоял и хлопал глазами, пытаясь осмыслить мои слова. «Спасибо за совет, Михаил. Я лично прослежу, чтобы он поступил так, как вы сказали», кивнул мне толстяк. Он оказался куда более сообразительным. «Да что за совет? Подождите, я ничего не понял», воскликнул Аркадий. «Обратитесь к лекарю, он вам все и объяснит», — пожал плечами. «Нет смысла сейчас расписывать ему все в подробностях». Ну вы же сам лекарь». «Да, но у вас мало времени. Вы же сказали», — вздохнул я. «О каком времени идет речь? Что со мной? Вы можете меня вылечить? Аркадий явно забыл о том, насколько плотно у него график и насколько срочно ему нужно в столицу. «И что, это заболевание может привести к тяжелым последствиям?» «Заболевание не опасно для здоровья как такового», положил ему руку на плечо и попытался успокоить. «Ваша патология вызывает практически мгновенную смерть?» «Полечите, прошу! Плевать, сколько это займет времени! Готов заплатить десятикратную цену за лечение!» «Вот так лекари зарабатывают, а также набивают себе цену. Но у меня были совсем иные цели». «Можно остаться у вас на курс лечения?» «Это займет минимум два дня. Анализы, диагностика, подбор терапии». «Слушай, у нас ведь есть свои клиники с целым штатом лекарей». Коллега тоже положил ему руку на плечо. «А ты нужен сейчас для подписания нескольких договоров. Давай прилетим, доделаем работу и обратишься». «Я бы тоже советовал пройти лечение в столице», — согласился с ним. «А то если у вас ничего не болит, то как вы поймете, что я говорил правду?» В конечном итоге мы все же смогли убедить Аркадия, но улетал он с грустными глазами. Напугал я его, а потом он открыл интернет, почитал о своем заболевании и стал еще грустнее. Еле заставили его улететь. И, разумеется, у него ничего не болит. Там уже нечему болеть. Аукционисты уехали, а мне в пору было бы отправиться на отдых. Все же в последние дни мне было не до сна. И пришлось потратить немало энергии. Теперь стоит как минимум провести полную диагностику магических каналов и мембран а то, кажется, в парочке мест получил несколько ожогов от перенапряжения. Но отдохнуть можно и позже. Из галереи сразу направился к Уилсону, а то давно к нему не заглядывал. Артефактор оборудовал себе новый кабинет на самой вершине башни, чтобы никто его не трогал. Чердак немного переделали маги земли, создали для Вилли тайный вход наверх, закрыли его защитными и маскировочными рунами и посмеялись над наивностью артефактора. Он серьезно решил спрятаться от меня таким образом. Да уж, ничему его жизнь не учит. Сначала прогулялся по нижним этажам, оценил количество артефактов в хранилищах. И надо сказать, что, получив подчинение Бибу и Бобу, он ускорился в разы. Да, иногда со стороны мастерской слышал весь истошные крики. Сами подмастерия выглядят так, словно из них высосали душу, и они готовы в любой момент упасть без сознания. Но главное — рабочий процесс. Он идет, не обращая никакого внимания на страдания двух начинающих артефакторов. Зато они получат немало знаний и опыта, и, главное, смогут вырасти в силе. «Ну что, как продвигается?» — появился я за спиной Вилли, отчего Тот от неожиданности подпрыгнул на стулья и раздался взрыв. «Да как так? Почему ты меня всегда находишь?» — воскликнул Тот. Лицо его почернело от дыма, и он сразу открыл окно для проветривания. «Нормально продвигается!» Обиженно пробурчал артефактор, присев обратно в свое кресло и продолжил вертеть в руках осколки своего нового творения. «Теперь заново начинать. И все благодаря тебе», — посмотрел он на меня с нескрываемой обидой. «Если будешь обижаться, дам по паре выходных твоим подмастерьям. Они мои!» — воскликнул Вилли. «Нет, не надо. Кто еще будет заваривать мне чай и подогревать воду в ванной?» «Может сказать ему, что можно просто провести к нему горячую воду?» Пусть ее и не было в изначальном запросе, когда артефактор придумывал свою башню. Ну да ладно, не маленький, должен и сам знать. Кстати, а как там твоя сестра? А то вроде живет здесь, но я ее практически не вижу, вспомнила свои гости. Правда, я обещал построить ей башню в обмен на контракт, но руки пока до этого не дошли. Маги создали пару этажей из восьми, и на этом стройка встала. Ах, вздохнул Уилсон. «Тяжелая ситуация с Мирабель. Очень тяжелая. И все очень плохо». «Что случилось?» — удивился я. «В прошлый раз, когда я ее видел, она была в порядке». «Лучше тебе самому увидеть». Вилли выглядела беспокойным. Он сразу поднялся с кресла и направился в сторону выхода. И вот уже минут через пятнадцать мы подошли к башне Миры. «Ну и что не так?» Мы тихо вошли в башню и добрались до комнаты девушки. Найти ее оказалось нетрудно. Она сидела на диване перед огромным экраном. На лице нанесена какая-то белая маска, глаза закрыты огурчиками, а на волосах — бегуди А не услышала она нас потому, что в ее наушниках играла какая-то расслабляющая музыка. «Какие у нее проблемы?» «Какие проблемы, говоришь?» — воскликнул артефактор. «Она уходить не хочет!» «Понял», — усмехнулся я. «Давай пока оставим ее в покое. Кажется, у нее сильнейший стресс». «Какой у нее может быть стресс?» на маг смерти, сильнейший из нашего рода!» Стресс женщины, что узнала об уходе за собой и нормальной косметике. Тихо прикрыл дверь, и мы отправились во свояси Вилли продолжать свою работу, создавать еще больше защитных артефактов, а я... Мне пора спать. «Интересно, как там Вика? Этот балл должен обеспечить нам новые нужные связи. Возможно, пути сбыта нашей продукции...» а то и вовсе возможность покупать столь необходимые товары напрямую от производителей. Уверен, графиня не будет терять там времени зря, а о её безопасности можно не волноваться. Белмар точно не даст её в обиду. Имение Белоусовых. Бал в честь дня рождения одной из дочерей. Виктории было действительно приятно присутствовать на этом балу. Особенно приятным было то, что теперь к ней куда чаще стали подходить другие аристократы, интересоваться, как у ее рода дела, какие планы на будущее и даже просто разговаривать о моде и красивых вещах. Кто-то даже пытался узнать, что за искусный ювелир создал столь прекрасное ожерелье, но веке оставалось лишь улыбаться. Ведь если рассказать, что это украшение из другого мира, то все равно не поверят. А судя по рассказам Пернатова, Михаил лично забрал ожерелье из сокровищницы лорда. «Теперь нет тех сочувствующих взглядов, что всюду преследовали ее раньше». Есть заинтересованные и даже немного испуганные. аристократы низкого статуса, кто раньше смел дерзить и вести себя вызывающе, даже глаза от пола не поднимают, стараются уйти как можно дальше и забиться в самый темный угол. Правда, без эксцессов не обошлось. Виктория сидела за столиком, попивала игристое вино и вздыхала, глядя на своего наставника. «Слушай, ты ведь мудрый, старый и уважаемый маг. Зачем тебе это?» — помотала она головой спустя несколько минут тишины. Даже не пытайся меня отговорить, поджал губы Белмар. Я все решил. Такое не прощается. Эта дуэль будет до смерти, ударил он по столу, а глаза налились яростью. Вокруг собралось немало людей. Это и привлекло внимание девушки. А ведь она просто отошла ненадолго, чтобы отведать новое лакомство. И в это время как раз собралась эта толпа. Окружила она двух стариков, что готовы были прямо на месте сразиться в кулачном бою. Оказалось, этот прием посетил сам герцог Темнов, представитель его рода самой известные некроманты империи, а сам он поправил, признан наиболее могущественным среди них. Ты еще раз подумай, стоит ли оно того? снова попыталась отговорить своего наставника девушка, но тот остался непреклонен. Нет, ни в коем случае! она оскорбил саму суть некромантии!» — спылил магистр. — Такое не прощается. Как можно сказать, что начальную пентаграмму шестизначной звезды можно сделать трехконечной без потери магического сопротивления? Нет, за такое нужно наказывать смертью. «Детский сад», — вздохнула графиня, и, поднявшись из-за стола, отправилась за новыми закусками и бокалом вина. Насчет того, что Белмара смогут победить, она не переживала. Не родился еще такой некромант, что справится с этим моложавым стариком. Пока шла, усмехнулась, вспомнив слова Михаила. «Да, точно, он за мной присмотрит», — помотала головой девушка. «Ладно, хотя бы зрелище интересное». Вика взяла новый бокал и хотела вернуться к месту проведения дуэли, но почувствовала за спиной чье-то присутствие или взгляд. И не успела она обернуться, как услышала знакомый голос. «Как всегда». «Хоть в дорогой обертке, но конфетка-то гнилая!» Вика сразу узнала этот насмешливый голос и, обернувшись, увидела перед собой Анастасию Рубинштейн. «Даже удивительно видеть тебя здесь без сопровождения. А это ты зря!» — оскалилась недоброжелательница. «Не уверена, что в Империи есть для тебя хоть одно безопасное место!» Вика стояла и смотрела на девушку, изо всех сил стараясь сдерживать свои эмоции и не показывать свою ненависть. Давнюю, закоренелую. И пусть сердце графини билось все чаще, но даже так она смогла сохранить внешнее спокойствие и даже улыбнуться. «И что, ты не хочешь мне что-то сказать?» усмехнулась Анастасия. «Мне забыла тот момент, когда я отрезала тебе волосы». А Вика не забыла. И сейчас этот образ резко всплыл в памяти. Как она за день провела три дуэли, в двух из которых одержала победу, а вот третья... Анастасия специально подговорила своих шавок, понимая, что не сможет сама одолеть Викторию. И те потратили все запасы энергии графини, после чего Рубинштейн одержала легкую победу и в честь этого отрезала Вики часть волос. Если есть человек в империи, которого Виктория ненавидит больше всего, то он сейчас стоит перед ней. Ведь на той дуэли Анастасия не закончила, и все время обучение всячески издевалась над ней. «Держись, не психуй», — мысленно проговорила графиня. «Держим лицо. Мы не должны сорваться». В стороне послышалась команда о начале дуэли, а значит, Белмар теперь занят, тогда как на лице Анастасии улыбка стала еще шире. «Ой, какая неожиданность. Твой сопровождающий теперь занят. А знаешь, что это значит?» усмехнулась она и плеснула Вики в лицо вино из своего бокала. «Готова снова расстаться со своими волосами? Или, как обычно, будешь трястись от страха?» «Эх!» <сих> <сих> — вздохнула Виктория. «Ну все», — на плечами и окончательно потеряла самообладание. Девушка пыталась до последнего, но провокации оказались сильнее. Да и ненависть, что копилась все эти годы, дала о себе знать. Графиня несколько раз попыталась спокойно вдохнуть и выдохнуть, но ухмыляющееся лицо обидчицы не позволило прийти в себя. Так что в следующий миг она открыла глаза и посмотрела на Анастасию, все еще пытаясь создать спокойный вид, и приняла вызов. Даль! жестко проговорила Вика, и спустя мгновение улыбка пропала с лица Анастасии. Ведь глаза графини вспыхнули тьмой, из ее тела вырвался черный силуэт, и пламя смерти покрыло руки. До смерти! Измененный бушующий некротикой голос вырвался из груди Виктории, заставив всех вокруг вздрогнуть. Вблизи заметить было сложно, но те аристократы, что стояли поодаль, увидели, как над хрупкими плечами Виктории поднялся черный силуэт. Он сформировал с собой черный череп, что огляделся пару раз, посмотрел на графиню и, испуганно взвыв могильным воем, убежал прочь. Несколько секунд я пытался нащупать под подушкой телефон, а потом передо мной встал серьезный и сложный вопрос. «Разбить его об стену или ответить? А затем разбить лицо тому, кто позвонил мне посреди ночи. Ладно, вдруг там что-то важное?» «Да», — ответил на звонок, даже не посмотрев на экран. «Имперская канцелярия?» «Вы обвиняетесь в двойном убийстве», — проговорил серьезный голос. «А, что?» — аж подскочил на месте. «А ничего, что я тут в кроватке сплю, мирно и совершенно безобидно. Кого я там убить успел?» Оказалось, что успел. Внимательно выслушал информацию от канцелярии, вздохнул и помотал головой. «Сейчас все решу. Ждите». Положил трубку, еще пару секунд посидел в кровати и снова взялся за телефон. «Черномор, Подготовить самолет. Нужно срочно доставить меня в имение Белоусова». Уже спустя 10 минут мы поднялись в воздух. И весь полет прошел в полной тишине. Причем даже обычно шумные гвардейцы тихо сидели и косились в мою сторону. А глядя на то, в каком я расположении духа, никто не рискнул задать ни единого вопроса. Мало того, все 70 сильнейших бойцов смогли полностью экипироваться за 10 минут, надеть тяжелую броню, активировать артефакты, вооружиться. Думаю, это новый мировой рекорд по приведению армии в полную боевую готовность. «Мы летим убивать?» — нарушил тишину Черномор. «Воскрешать — Воскрешать! — помотал я головой. — Но это не точно.